Глава девятая Не успела я выйти к вешалке, как Ксю схватила меня за руку, вытащила на лестницу, захлопнула дверь и показала на свой телефон. Я сбросила звонок, но он сейчас снова наберет. «Это Леон! Слушай!» Я хотела спросить, что происходит, но трубка заиграла мелодию. Ксюша нажала на экран и включила громкую связь. «Нехорошо прерывать беседу», — произнес бархатный баритон. «Невоспитанно». «К оператору предъявляй претензии», — огрызнулась Ксения. «Я не виновата, что мобильники плохо работают. Как ты узнал мой номер?» «Я могу все выяснить. Возвращайся». «Куда?» — прошепела Ксения. «В Мон-Палас?» «Не волнуйся!» — воскликнул Леон. «Там убрано. Кстати, ты в курсе, что произошло с неким Степаном Рубцовым?» У Ксюши подогнулись ноги. Она медленно села на корточки, я опустилась рядом. «Он оставил записку родителям, что уехал к приятелям», — вещал Леон. «Родителей в письме нахрен послал, типа надоели». Его убить могут через пару дней, или он пропадет без следа. Вот они, золотые детки, все такие. Нет бы учиться нормально, семью завести, а их тянет на подвиги. Зря ты хочешь в их компашке своей стать. Степана искать не станут. Предки на него разозлились, нахамил он им по полной. Если что с парнем позднее случится, никто не виноват. Сам из дома ушел. «Эй, Ксю, подай голос» выдавила из себя девушка. — Отлично! А то я уж подумал, что ты онемела. Жду тебя в Мон-Паласе. Зачем мне туда? — прошептала Ксюша. — Поживешь в просторной квартире. Лучше дома останусь. — Детка! — каменным тоном перебил Леон. — Ты, похоже, не поняла. Раз я белю идти в мон -палас, то ноги в руки и адь-два, иначе плохо будет. — Да пошел ты! — рявкнула Ксюша. Потом она нажала на экран и посмотрела на меня. Нечего говорить, девушки не матерятся. Я с раннего детства терпеть не могла исполнять чужие приказы. Если воспитательница в яслях орала «Все идут на горшок», я в знак протеста залезала в шкафчик. Оттуда меня доставали объединенными усилиями три нянечки. Причем проделывала я этот финт, даже если очень хотела в туалет. Могла описаться, но подчиняться не собиралась. Любое предложение в повелительной форме действует на меня как микстура непослушания. Вот если человек вежливо попросит «пожалуйста, будь добра, помоги», тут я расстараюсь. Что молчишь? Ну скажи, девушки не матерятся. Я села на подоконник. Я не в восторге от ненормативной лексики, но понимаю, тебя довели до взрыва. Телефон снова зазвонил. Ксюша ткнула пальцем в экран. Снова зазвучал голос Леона. «Храбрый зайчик! А если в Монполас полиция припрет? Угадай, кого они за убийство Степана арестуют?» «Никогда не заглядывала в гостиницу, о которой ты говоришь. Меня там никто не видел. С Рубцовым я едва знакома. Его друзья не подтвердят», — отрезала Ксю. «Молодец», — одобрил Леон. В особенности правильно выбрано слово гостиница. Оно должно всех убедить. Королева даже и не предполагает, что Монпалас ⁇ жилой дом. Ты умная, но страшная дура. В квартире полно твоих отпечатков пальцев, на подушке твои волосы, на зубной щетке, в ванной, в туалете остались твои следы. Про анализ ДНК слышала? И десяти минут не пройдет, как выяснится, что ты врешь что ночевала в квартире, причесывалась, за все хваталась. «Можешь убить меня», — еле слышно сказала Ксю, «но я ни за что не стану плясать под твою дудку». Леон хмыкнул. «Все люди пляшут. Вопрос лишь в правильно подобранной музыке. Убивать тебя я не стану, вообще пальцем не трону. Знаю, сама скоро прибежишь в мон -палас. Пошел ты на...» — выругалась Ксюша. «Не в твоих силах заставить меня подчиняться. И еще имей в виду, я не боюсь физической боли. Зубы без заморозки лечу». «Уже сказал. Пальцем тебя не трону. Есть другие методы убеждения. В последний раз спрашиваю, едешь в Монпалас?» «Желаю тебе сдохнуть», — отрубила Ксения. «Считается, что каждый отвечает за свой выбор сам. Но я думаю иначе». «Часто за чужие ошибки отвечает невиновный человек», — сообщил Леон. «Чао, бомбина. Сори. Ты сама так решила». Из трубки полетели гудки. «Вот», — гордо объявила Ксения, — «я его победила. Мерзавец. Нелли в больнице, так маньяк решил мной попользоваться. Но я не за Коркина. Фиг ему. Теперь он понял. королеву на фуфу -фу не взять». Я посмотрела на нее. Леон... «Зазывал тебя в Монпалас?» Говорил, что Рубцов якобы уехал, оставив родителям хамскую записку. «Давай предположим на минуту, что он не врет. Трупа в апартаментах нет. Значит, Леон убрал его, несмотря на то, что охранник помчался наверх. Или Секьюрити работает на Леона, и тот по его приказу куда-то спрятал труп. Леон подбросил родным Рубцова письмо сына. Раздобыл номер твоего нового мобильного. Чтобы провернуть все это в рекордно короткий срок, надо обладать обширными связями, большими деньгами или служить в конторе, название которой я, бывшая советская женщина, не хочу произносить вслух. Вспомни ваш самый первый разговор. Леон сразу назвал тебя по имени. Откуда он его узнал? Того, что мы окажемся у Нелли, не мог никто предвидеть. А решение остаться там возникло у нас спонтанно. И насчет ДНК он прав. Твои следы по всей квартире. Тебе надо отнестись к ситуации серьезно. — Ты тоже там кучковалась, — напомнила Ксения. — Верно, — согласилась я. — Но, похоже, я Леону не нужна. Охота идет на тебя. Опрометчиво было отсылать Леона в пешее путешествие с сексуальным уклоном. Тактика размахивания саблей над головой не всегда хороша. Иногда нужно действовать хитростью. Ксения повертела перед моим лицом телефоном. Молчит. Значит, он отвязался. Или затаился, чтобы организовать феерическую гадость и заставить тебя вернуться в монполас Не сдалась я. Знаешь, почему он жаждет вернуть тебя туда? Там он может подглядывать за тобой. «Сейчас он нас не видит, не знает, что я тоже слушаю разговор. Не понимаю, что происходит, но ситуация мне не нравится». «Ерунда», — махнула рукой Ксюша. «Люди твоего возраста любят пугаться. А я молодая и не трусиха». Я решила сменить тему. «Давай сходим в магазин за продуктами. Ты не обязана нас кормить, мы не нищие». Мигом встала в позу напарница. «Возьми только для себя». «Я не люблю лакомиться под одеялом», — возразила я. И всегда, собираясь в гости, прихватываю коробку конфет или вкусный сыр. Это не желание намекнуть кому-то на его безденежье, а хорошее воспитание. И учти, по-настоящему богатые люди с удовольствием возьмут у тебя презент и обрадуются. «О, спасибо! Мы такое еще не пробовали!» Комплексом «ничего не приму из чужих рук» страдают, как правило, те, кто боится, что их потом о какой-то услуге за кусок торта попросят. Пошли, оденемся. По супермаркету мы с Ксюшей бродили очень долго. Сначала выбирали продукты, спорили, что лучше взять. Потом, достигнув консенсуса, заглянули в кафе и славно поужинали. Когда мы, наконец, вернулись в родные пинаты Королевой, старуха смотрела по телевизору какое-то шоу. Пётр храпел на диване. А Лера пыталась выучить стихотворение. «Мороз и дождик» — разносилась по крошечной двушке. «Не, солнце и снег. Не, мороз и солнце. День неместный. Не, солнце, день прелестный. Зачем ты дрыхнешь, друг чудесный? Пора, давай, проснись!» Вот даёт!» — захихикала Ксения, разбирая вместе со мной пакеты. Пушкина в гробу все бакенбарды вырвал, слушая Валерку. Вот же тупизна! «Дзынь-дзынь!» — затренькала в прихожей. «Мамулечка пришла!» — обрадовалась младшая дочь и загремела замком. «Ну вот, Ирка с работы приперлась», — скривилась Ксю. «Теперь все остальные могут забыть о спокойном вечере. Сейчас начнет зудеть, гундеть, делать замечания». Или ляжет на диван, завязав лоб тряпкой, будет изображать умирающую. Мутор обожает корчить из себя больную, да и понятно почему. Неохота ей убирать квартиру и готовить ужин. А! заорала Лера. Убили! Умираю! простонала Ира. Ксения усмехнулась. Но началось. Мамулечка! завопила Лера. О! зарыдала Ирина. Сюда, сюда! Вступил в общий хор Полина. Осторожно, надо врача вызвать. Боюсь, завизжала Валера. Я вышла в прихожую. Там стояла Ирина, но в каком виде? Волосы у нее торчали дыбом, из разбитой губы текла кровь, тушь с ресниц переместилась на щеки и подбородок, из глаз лились слезы. Что случилось? воскликнула я. Ира вытянула вперед руки. Я упала. Зачем тогда ты кричишь? В другой раз будешь внимательней. Помашь ссадины йодом и забудь о них, посоветовала Ксюша. Он хотел убить меня, лепетала Ира. Кто? напряглась я. Ирина прошла на кухню, обвалилась на табуретку и начала живописать события. Когда она вошла в подъезд, в темном пространстве под лестницей стоял мужчина. Ирина решила, что он собрался справить малую нужду. «Как вы поступите, наткнувшись на безобразника? Скорее всего, быстро пройдете мимо, решив, что с человеком, использующим парадное в качестве туалета, лучше не связываться». Но Ира начала совестить хулигана. «Как вам не стыдно? Сейчас полицию вызову. Вас на пятнадцать суток посадят». Незнакомец, не говоря ни слова, толкнул Ирину. Та, не удержавшись, упала лицом на лестницу абсолютно молча парень ухватил женщину за шиворот постучал ее головой о грязные ступеньки и ушел так и не проронив словечко убить меня хотел захлебывалась сейчас слезами ирина ограбить я с сомнением посмотрела на нее навряд ли последнее утверждение верно но все же надо уточнить сумка ваша где в прихожей всхлипнула она я на пол ее бросила Мужчина ее не отнял, значит, грабить вас не собирался, резюмировала я. Зачем тогда он налетел на мамочку? пропищала Лера. А не надо посторонним людям замечания делать, язвительно ответила Ксения. Стоит себе человек в подъезде, не трогай его! Он может и врыло носовать. Полина сукоризной посмотрела на старшую внучку, та скорчила ей рожу. Ирочка, ласково запела бабушка. «Тебе надо умыться, рану обработать». «Нет», — капризничала королева. «Необходимо ссадины йодом залить», — вполне разумно объяснила старуха. «Будет больно», — простонала Ирина. «А мы с Лерочкой подуем», — воскликнула Полина. «Верно, детка? Скажи маме». «Конечно», — пообещала та. «Ветер под носом. Фу-фу-фу. Боюсь», — зарыдала Ира. Полина взяла ее под руки и повела в ванную. — Ну, будь умницей. Лерочка, помоги. Сначала грязь смоем. Ксюша скривилась. — Приползи я в родной дом с оторванной ногой, домочадцы даже не чихнут. — Что скажет Ирка, увидев в прихожей дочь без ноги? — Стопудово заявит. — Круто. Теперь надо оторвать вторую, и никаких проблем с обувью. Здорово сэкономим на Ксюхе. В кармане ее джинсов зазвонил мобильный. Она схватила трубку и кинулась на лестницу. Я выскочила за ней. «Алло», — произнесла Ксения, включая громкую связь. «Твоя мать домой вернулась?» — раздался знакомый баритон. «Леон!» — подпрыгнула Ксю. «Мать пришла», — повторил мужчина. «И как она выглядит? Неотразимо, да?» «Так это твоих рук дело», — ахнула Ксения. «Сказал уже один раз». Люди полагают, что сами платят за свои ошибки. Я же придерживаюсь другого мнения. Ты сделала неправильный выбор, а по губам получила твоя мама. И это только начало. Разбитое лицо заживет, хуже под машину угодить. Знаешь, как человека давить надо? Не до смерти. Чтобы потом еще сорок лет в кровати гнил, а ты на него смотрела и думала. «Ну, почему я не поехала тогда в мон -Палас? Трудно разве было? Не волнуйся, тебя не тронут, я же обещал, и слово сдержу. Но в отношении матери и сестры никаких гарантий не дам». «Мерзавец!» — еле слышно сказала Ксения. «Что ты хочешь?» «Езжай в мон -Палас. «Сейчас?» «Конечно». «А что я дома скажу?» «Ты это всерьез?» — развеселился Леон. — Нет, в шутку! — буркнула Ксюша. — У меня нет ключей от апартаментов. Люди, пережившие стресс, часто страдают амнезией. Не волнуйся, провалы в памяти пройдут, — ехидно сказал Леон. — Я видел, как ты сунула связку в карман куртки. — Хватит бла-бла, возвращайся.